Глава 34. Казалось бы, вчерашний день был из тех, что навек не забудутся, но вслед ему пришел сегодняшний, насквозь проведенный в бою, и с первых же его минут Сенцову некогда было думать ни о чем вчерашнем, ни об тусовке, ни о Тане, ни о смерти жены, ни о встрече с Артемьевым. Не об этом немце, за которого их с Чугуновым чуть не убила ночью там возле танка. Шел бой, и некогда было думать о вчерашнем. Тем более что, когда после артподготовки сразу рванули вперед, всем уже казалось: вот-вот соединимся с 62 не где-то именно здесь. В батальоне все утро толклось начальство. Артемьев, вправду вскоре исчез, вдруг вызвали в штаб армии, а остальные схлынули только к середине дня, когда дальнейший успех наметился левей в полку у Цветкова. Туманен тоже с утра был в батальоне, а потом, вернувшись в полк, нажимал по телефону и ругался так, словно сам не знал, как это бывает. Сперва рбанули, а потом застопорилось. А по сути, ревновал к соседу, что цветков раньше соединится и сжал. Когда-то говорили про туманяна, что жать не умеет. Ничего научился. Это наука такая. Пока селенок много, выдерживают характер, а когда людей остается кот, наплакал. А название прежнее полк, понемногу каждый привыкает. Тебя жмут, и ты жмешь, и требуешь от людей, когда они уже и так на грани невозможного. Сегодня Сенцов и сам понервничал, Чугунова обидел, крикнул по телефону: "Где сидите? Случайно не позади меня?" И услышал в ответ: "Приходите, поглядите". Правда, после этого характера хватило прийти и поглядеть. По дороге чуть Богу душу не отдал. А потом было стыдно смотреть в глаза Чугунову. Но как ни Чугунов, однако и у него в роте после 12 часов продвижения не было. Сходу всунулись в глубину немецких позиций, а дальше не двинуться, ни повернуться. Потом уже в четвертом часу Чугунов наконец занял на правом фланге отдельно стоявшие развалины, из которых сильнее всего били пулеметы. Но этому успеху тогда не придали особого значения, только заметили, что немецкий огонь как будто и слева стал послабее. Так и не успели понять, что случилось, когда вдруг совсем близко, в трехстах метрах над следующими развалинами увидели красный флаг. Так стремились к этому все последние дни, а соединение все же произошло неожиданно. Увидели флаг, поднялись, рванулись прямо к нему и потеряли еще двух человек. Слева ударил немецкий пулемет. Разозлились, ослепили этот пулемет огнем, подползли и забросали гранатами всех, кто там был. А потом в открытую, как будто уже ничего не могло произойти, рывком пробежали оставшиеся полтораста метров до развалин с флагом. И действительно, ничего не произошло. Немцы не стреляли, или отошли, или тот за закин веденной гранатами пулемет был у них здесь последним над этим уже не думали мысль была о другом о том что соединились в развалинах с флагом когда добежали до них было всего семь человек командир взвода сержант пять его бойцов и политрук В их лице и заняла 62-я армия те последние с той с их стороны, разваленные одновременно с Чугуновым, взявшим другие, последние с этой с нашей стороны. Плакат ребят из 62 был заготовлен заранее: кусок кумача с остатками белых печатных букв, обрывок праздничного транспаранта с каким-то еще довоенным лозунгом. И был он прикручен трофейным телефонным проводом к обломанной палке от гардины. Вот какой это был флаг, который увидел Сенцов, когда вместе с Чугуновым прибежал сюда вслед за солдатами. Прибежал и с первых же слов узнал, что исполнилась владевшая им последние дни мечта встретиться со своей собственной бывшей дивизией. Надо сказать, что это была не просто мечта. Последние дни и по карте, и по местности получалось, что он с батальоном выходит к тем самым улицам Сталинграда, где с октября держала оборона его бывшая дивизия. Но он все же до конца не давал себе поверить в такую встречу. Мало ли какие могли быть там в 62-ой смены и переброски частей, а на поверку вышло, что ничего не переменилось как дивизия держала оборону на этом направлении, так с него же потом метр за метром стало наступать на немцев. Правда люди, с которыми встретились, были и не из того батальона, и не из того полка, где служил Сенцов. И кто у соседей в полку сейчас живой и кто не живой, политрук не знал. А на вопрос Синцова, попрежнему ли командует соседним полком майор Шабров, ответил, что, кажется, так. Фамилия сходная, но не майор, а подполковник. Про других, кто поменьше вопросы, тем более задавать не приходилось. Так он же раненый командир полка. Третьего дня сам видел, как вывозили его. Вдруг сказал сержант, командир взвода. Это наш Пронин, а старший лейтенант за соседа спрашивает. За соседа не знаем, сказал сержант. Немцы нигде вблизи не стреляли, как отрезало. Бой слышался слева и справа, и с непривычки казалось далеко, потому что весь день был слишком близко у самых ушей. С той стороны и 62 никто новый не подходил. Политрук нацарапал короткое донесение, что встретились со своими, и послал с ним к себе в тыл одного из солдат. Сенцов сделал то же самое. Иван деич разослал на дымном снегу стены плач-палатку, на нее высыпали запас сухарей, сколько у кого было, и пустили в расход две фляги с водкой. У Сенцова была начатая, а у Чугунова полная по пробку». На 20 человек хватило по глотку. Шестерым из 62 дали выпить первыми из уважения к их армии и к их солдатской судьбе. Хотя они наступали уже с конца ноября, а все же после стольких месяцев войны, когда только попятся на шаг и уже в Волге, чувствовали себя как бы вышедшими из окружения. А сил мог повезло. Ушёл с донесением, не выпив. Вспомнили о нем и пожалели. В тюрьме сроду не сидел, сказал политрук после того, как выпил. А как будто из тюрьмы на волю вышел, честное слово. Раньше все в упор в упор он жал кулаки и пристукнул ими друг от друга, показывая, как они все время в упор были с немцами. А сейчас выходит, иди хоть до Москвы. И он махнул рукой. До Москвы идти не требуется, сказал любивший точность Чугунов. Теперь требуется до Харькова. Так я же не про то, политрук улыбнулся немного растерянно. Неужели его не поняли? Но все его прекрасно поняли, даже Чугунов, поправивший только так, для порядка куда теперь наступать, политрук знал не хуже их, а просто сказал от души про собственное нахлынувшие на него чувство свободы. Так просто даже заурядно выглядело это историческое событие там, где оказался Сенцов со своим батальоном. И на других участках фронта левее и правее, где то же самое произошло получасом раньше или получасом позже, навряд ли все это выглядело более торжественно, хотя Прямым результатом случившегося был конец шестой германской армии как единого целого и полный отчаяния приказ генерал-полковника Паулюса о том, что в связи с потерей управления вся отрезанная от него северная группа войск отныне выходит из его подчинения и должна действовать и погибать самостоятельно. И в судьбе людей, и в судьбе воинских частей бывает за войну несколько высших точек, и чаще всего их вполне до конца осознают лишь потом. Такой высшей точкой для Сенцова и его батальона был этот момент соединения со сталинградцами. В их душах смешались и радостное чувство важности случившегося, и усталость от боя, и какое-то странное удивление. Неужели соединились? Как же все это так просто вышло? Была и некоторая растерянность перед будущим. А что прикажут теперь? Ясно, прикажут что-то новое, куда-то повернут или перебросят, или введут в бой на другом участке, или выведут во второй эшелон.